— Нина, говоришь? — Ну да, такая маленькая, с короткой стрижкой. Она мне вообще-то записала телефон на бумажке, и я потерял. — А как ее группа называется? — Да я не знаю, я вообще не догадывался, что их много. — Не то слово. И все равно рано или поздно выступают у меня. — Серьезно? Может, ты помнишь такую? Она совсем молоденькая... И примета у неё особая есть. Из-за этого она мне и запомнилась. Что за примета? Бурь одна повреждена, рассечена будто пополам. М-м, ну знал я такую. Давно не видел. Давай ещё выпьем на посошок. Артём вернулся на работу утручённый. Как Юля сказала, вроде следствие обязано проверять любое его предположение ему что стучать на очередного человека с широкой спиной из-за того что тот знает или стремится узнать всех московских стрептизёрш так можно стать ходячим анекдотом а мама посидит в интернете и внезапно начнёт рассказывать за завтраком к чему приводят на вещивые и «К тебе можно?» — в дверь заглянул улыбающийся Максим. «Конечно!» — обрадовался Артем. «Мы давно не виделись». «Точно! Не пересекались». Максим удобно устроился в кресле. Какое-то время внимательно смотрел Артему в лицо, потом сказал «Слушай!» «А давай сегодня не будем о делах». «Вид у тебя усталый». Артем кивнул и с благодарностью взглянул на товарища. Макс очень спокойно всегда принимает лишнюю работу. У него очень уравновешенный взгляд на вещи. И переработать не боится, но в то же время убиваться над какой-нибудь трудно разрешимой проблемой не станет в ущерб здоровью. Он и в институте был таким, всегда среди лучших, но без пожара в мозгу, который заставляет ради науки забывать обо всем на свете. Что бы они без него делали? Все остальные сотрудники, по сути, раки отшельники, как и Артём. Видел, как тебя привёз Димка Фролов, сказал Максим. Мы что, ему помогаем? Он этого хочет? Я пока не решил, ты его знаешь? Я знаю всех, рассмеялся Максим. Просто Димку сейчас только ты можешь не знать. Почему? Вся жёлтая, зелёная, серо-буро-малиновая пресса уже зубы сточила, описывая его роль в убийстве Коврова. — Ты что, и об этом ничего не знаешь? — Ну, об этом, конечно, знаю, но при чём тут Фролов? Там вроде убийца-женщина. — Да, любовница. А Фролова с дружком Васильевым Ковров пригласил в свою спальню походу. хотел разнообразить сексуальную жизнь. В общем, они туда явились голые в предвкушении, а это Корнеева, бешеная, кстати, баба. В знак протеста задушила Коврова на их глазах. Один охранник уже выложил видео в интернете, как этих хирувимов допрашивают полицейские. У Коврова повсюду видеокамеры натыканы. Да что ты? Какой мерзавец. Я сейчас позвоню и откажу ему. А я бы не стал. Деньги не пахнут даже его. А он всё равно плохо кончит. Поставим мы ему дело или нет. Но я не могу с ним работать, хотя ты, возможно, и прав. Ладно, Макс. Спасибо, как всегда, за информацию. Я, оказывается, в этом полный ноль. Сегодня пробивал сведения о бизнесе Фролова. собирал отзывы конкурентов, но мне и в голову не пришло прочитать что-то под названием скандал. Макс, а что ты думаешь об убийце Коврова, об этой Корнеевой? Ну не так, чтобы я о ней думал. Скажу просто, что не удивился. Понимаешь, большинство мужчин определённого круга считают необходимым дорого платить за то, что немного стоит. Более того, они то же самое получат даром. Но это не ложится на мужское самосознание. Ковров чувствовал себя полноценнее от того, что у него дорогая женщина. Как я понимаю, она когда-то была дешёвой проституткой, подорожала по мере употребления, и всё было бы у них как в сказке, каждый получал что хотел. Если бы он за свои деньги не захотел большего. Отведайте гости моё любимое блюдо. А она? Я её пару раз видел. Это не тот случай, когда наложница берёт, что дают, и за это расстилается под ногами коврика. Тигрится. Таких укрощают иначе, я так думаю. Она озверела, увидев их голыми. Думаю, ей должны скостить срок за милосердие. У неё была возможность передушить всех, как индюков. А зачем её укрощать? изумлённо спросил Артём. Я и про тигриц не понимаю. Жестокое обращение. Был в детстве один раз в цирке, возненавидел это место навсегда. Но тут женщина Да ни за чем, рассмеялся Максим. Сказал ради красного словца. Насчёт тигриц в цирке я не в курсе. Встречусь с запашными, спрошу. Я бы в дрессировщики не пошёл. Что касается женщин, если серьёзно, с точки зрения сделки, то я уже говорил, здесь логики нет. Человек платит деньги и получает нужные ему услуги. Если не получает, сделка не состоялась. Он платит кому-то другому. Я не прав? Мне кажется, нет, задумчиво сказал Артём. Я тоже не в курсе подобных отношений, но в данном случае похоже, Коврову жизненно важно было причинить унижение именно женщине, которая не могла на это пойти. Наверное, бывает такая любовь, Ключевое слово жизнь, Ненна. Иронически улыбнулся Макс. А смешное любовь. Голова Коты копнул. Но ты про инстинкты, а я про сделку. За свои деньги ковров мог бы купить бабу не хуже, и тоже с характером, и при этом не бояться, что она его прикончит, если ей что-то не понравится. Ты об этом не знаешь, но «Рынок проституток всех калибров и содержанок в том числе, этот рынок безразмерен. Меня, кстати, он тоже не интересует. Если я захожу в магазин, а там слишком много разновидностей одного продукта, у меня аппетит пропадает». Максим улыбнулся и вышел. Артем задумчиво посмотрел ему вслед. Жестокий расклад. Жестокий расклад. Макс не всегда добродушен, оказывается, но и случай. Дикий, конечно. Добрых чувств ни у кого не вызывает. У судей тоже. Артем никому об этом не скажет, но его сочувствие на стороне Виктории. Убийцы. И ему не понравилось, что Макс назвал ее проституткой. Приписал к морю доступных женщин, хотя это так и есть, но... Люди по-разному выбираются из жизненной западни, и ковриком она всё-таки не стала текритьца. Артём подумал, что если такая женщина кого-то полюбит, это будет необычный человек. Но это из области невероятного. Из такой ловушки она не вырвется, наверно. Он сначала взял телефон, чтобы позвонить Сергею, потом положил его. Значит, Фролов и без него находится в поле зрения следствия. Пусть по другому делу. Узнать о нём нечто такое, что возможно указало бы на его причастность к убийству. Это узнать может всё-таки только он, Артём. В процессе Так трудничество с ним.